«Думаю, так. Думаю, тут каждый воюет в одиночку». «Но ты будешь здесь, Питер?» «Да», — успокоил он. «Я говорю, просто на всякий случай, один на тысячу. Но если я окажусь одна, кто присмотрит за Дженнифер?» «Давай пока не говорить о Дженнифер, о ней после». Питер наклонился к жене. «Вот что главное, родная, выздороветь нельзя». Но незачем умирать в грязи. Когда все станет худо, можно умереть пристойно. Он достал из кармана меньшую из двух красных коробочек. Мэри впилась в нее взглядом, прошептала, что это? Питер открыл коробочку, вынул пластиковый пузырек. Это бутафория, сказал он. Пилюльки не настоящие. Голди дал мне их, чтобы показать тебе, что надо делать. Берешь одну и запиваешь чем угодно. Что тебе больше нравится? А потом ложишься и... конец. И умираешь. Сигарета в пальцах Мэри погасла. Питер кивнул. Когда станет совсем скверно, это выход. А... «Вторая пилюля зачем?» — шепотом спросила Мэри. «Запасная. Наверное, ее дают на случай, если ты одну потеряешь или со страха выпленишь». Мэри молчала, не сводя глаз с красной коробочки. «Когда придет время...» Об этом прямо скажут по радио. Тогда просто надо пойти в аптеку голоди Голуди и спросить у девушки за прилавком такую коробочку. Чтоб было дома у тебя под рукой. Тебе дадут. Их будут давать всем, кто захочет. Мэри бросила погашенную сигарету, потянулась и взяла у Питера коробочку. Прочитала напечатанные черными буквами наставления. Наконец сказала, «Питер, как бы худо мне ни было, я так не смогу». «Кто тогда позаботится о Дженнифер?» «От этой болезни никто не уйдет». Ни одно живое существо. Собаки, кошки, дети, все заболеют и я, и ты, и Дженнифер. Мэри посмотрела на него с ужасом. И Дженнифер тоже заболеет этим... этой холерой. Да, родная. Этого никому не миновать. Мэри опустила глаза. «Что за гнусность?» — сказала она ясно. «Мне не так уж обидно за себя, но, но это просто подло». Питер попытался ее утешить. «Всех нас ждет один конец». Мы с тобой потеряем многие годы, которые надеялись прожить, а Дженнифер и вовсе не узнает жизни. Но она не будет мучиться. Когда никакой надежды не останется, ты ей это облегчишь. Надо будет собраться с духом, но ты ведь храбрая. Вот что тебе придется сделать, если я к тому времени не вернусь. Он достал вторую красную коробочку и начал объяснять, как обращаться со шприцем. Жена смотрела на него со все возрастающей враждебностью. Я плохо понимаю. Сказала она сердито. Ты что же стараешься растолковать, как не убить Дженнифер? Он понимал, что бури не миновать, и надо ее выдержать. Да, верно, сказал он. Если станет необходимо, придется тебе это сделать. И тут ты ее взорвала. «По-моему, ты сошел с ума», — гневно воскликнула она. «В жизни я ничего подобного не сделаю, как бы Дженнифер не болела. Буду заботиться о ней до последнего. Ты мне совсем помешался. Ты ее не любишь, вот и все. И никогда ты ее не любил. Она тебе всегда была помехой. Она тебе просто надоела. А мне не надоело» мне надоел. Надо же, до чего дошло. Ты мне объясняешь, как ее убить». Мэри вскочила бледная от бешенства. «Скажи еще хоть слово, и я тебя убью». Никогда еще Питер не видел жену такой. Он тоже поднялся. «Как знаешь», — сказал он устало. Не хочешь этим пользоваться? Не надо. Тут что-то кроется, со злостью продолжала Мэри. Ты обманщик. Ты хочешь, чтобы я убила Дженнифер и покончила с собой? Хочешь от нас избавиться, а сам уйдешь к другой женщине? Такого оборота Питер не ждал. Не будь дурой, резко перебил он. Если я вернусь, я и сам приму это зелье. А если не вернулся, если в такое время ты осталась одна, значит, я уже мертвый. Пошевели, наконец, мозгами сообрази. Это будет значить, я уже мертвый. Мэри молча сердит и смотрела на него в упор. «Подумай лучше вот о чем. Вдруг Дженнифер проживет дольше тебя». Питер поднял первую из красных коробочек. «Ты можешь выбросить это в мусорное ведро. Можешь сопротивляться болезни изо всех сил до самой смерти. А Дженнифер будет еще жива». «Представь-ка себе, она живет еще несколько дней». Лежит в кроватке вся перепачканная, захлебывается рвотой, плачет. А ты лежишь рядом на полу, мертвая, и некому ей помочь. В конце концов, ясное дело, она умрет. Ты хочешь для нее такой смерти? А вот я не хочу. Он отвернулся. Подумай-ка об этом, И не будь такой бестолковой дурехой. Мэри молчала. На мгновение Питеру показалось, сейчас она упадет. Но он был так зол, что не подошел ее поддержать. «Пора тебе проявить хоть на грош мужества и посмотреть правде в глаза», — сказал он. Мэри повернулась и выбежала вон, — Почти сразу до него донеслись из спальни ее рыдания. Но он не пошел к ней. Он налил себе виски с содовой, вышел на веранду, опустился в шезлонг и сидел, глядя на море. Чувство побери женщин, живут укрытые от суровой действительности в своем воображаемом розовом мирке. Будь не способны посмотреть правде в глаза — Они были бы опорой мужчине, верной и надежной опорой. А когда жена цепляется за свой воображаемый мирок, она просто жорнов на мужниной шее. Около полуночи, после третьей порции виски, Питер пошел в дом, в спальню. Мэри лежит в постели, свет погашен. Боясь ее разбудить, Питер разделся в темноте. Мэри лежала к нему спиной. Он отвернулся от нее и уснул. Виски помогло.